4. О случаях наподобие того, который произошел с Питером Стилманом, Квин слышал и раньше. Еще в прежней жизни, вскоре после рождения сына, он написал рецензию на книгу о дикаре из Авирона и тогда довольно много читал на эту тему. Насколько он помнил, древнейшие упоминания о подобном эксперименте встречаются в сочинении Геродота. Египетский фараон Псамитих в VII веке до нашей эры изолировал от мира двух младенцев и велел находившемуся при них слуге в их присутствии не раскрывать рта. Геродот, хроникер крайне ненадежный, пишет, что младенцы тем не менее говорить научились. Первое произнесенное ими слово было фригийское слово «хлеб». В средние века, в надежде обнаружить естественный человеческий язык и с использованием тех же методов,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 совершенно не интересуясь ни женщинами, ни деньгами, ни прочими мирскими делами. Заинтересовала Квина и история Виктора, дикаря из Авейрона, который был найден в 1800 году. Благодаря терпеливому и тщательному уходу доктора Итара, Виктора владел элементарными речевыми навыками, однако говорил как маленький ребенок. Еще большую огласку получил случай Каспара Хаузера, который объявился в Нюрнберге,